Мы повернули за угол и, не доходя до Дюльбера, перешли мостовую. Инка села на каменную ограду, сбросила с ног лодочки и стала снимать носки. Носки она оставила на ограде и спрыгнула на песок. Инка шла к морю, не оглядываясь. Я нагнулся и поднял ее лодочки. Они хранили чуть влажное тепло инкиных ног, вложил в них носки и пошел вслед за инкой. Я и не думал ее догонять. Я шел за ней и нес ее туфли. Как она могла догадаться, что я понесу ее туфли? Никогда раньше я этого не делал. Она лишь мельком взглянула на меня, прежде чем спрыгнуть на песок, а пришла впереди, так не посмотрев. Взял я туфли. — Почему я должен носить твои туфли? — Не носи. Инка даже головы не повернула. — Имей в виду, я сейчас брошу их на песок. Бросай. Я и не думал бросать. Мне было приятно нести Инкины туфли, просто меня злила ее самоуверенность. Мы нашли Катю, она сидела одна, недалеко от воды. — Как сдала? — спросила Катя. — Представь себе, на отлично. — Где все? — спросил я. — Витя и Женя купаются, а Сашка где-то носится. Прибегал два раза, тебя спрашивал. Катя сидела лицом к морю. Ее вытянутые ноги были засыпаны песком. Она смотрела на нас повернув голову и откинув ее назад. Глаза у Кати были, как у Нюры, Алешкиной сестры, переменчивы, как цвет моря. Такие глаза часто бывают у морских девчонок. Голубизна и глаз возгущается сгущается до синевы, то бледнеет, становясь почти прозрачным. Море и Катины глаза были одного цвета. Такая жара, а ты не купаешься. Инка расстегнула крючки на юбке, и она скользнула вниз к ее ногам. Инка переступила через нее и села, и сидел стала снимать через голову кофту. — Сашка запретил. Велела ждать. Инка нагнулась к Кате и что-то быстро сказала ей на ухо. Засмеялась, ее верхние зубы чуть прижимали нижнюю губу. По воде шла Женя. Она обходила купающихся, но на берег не вышла, а осталась стоять по колено в воде, отжимая шаровары. У Жени были очень худые ноги выше колен. Чтобы это скрыть, она носила пышные шаровары. Шаровары намокли и липли к телу, поэтому Женя их отжимала. По-моему, Инка что-то сказала по поводу Жениных ног. Мои сестры не ошиблись. Женя потом стала красавицей, но сейчас она была похожа на мокрую курицу. По берегу бежал Сашка. Вслед ему поднимались головы пляжников которых она посыпала песком. Чуточку, позже ты не мог прийти, крикнул Сашка и только после этого остановился против меня. Со стороны, наверное, можно было подумать, что он собирается со мной драться. Когда смог, тогда и пришел. Не приставай. Я стоял над дынкой. Старался не смотреть на нее и все равно смотрел. После разговора на бульваре мы были с ней на пляже в Перуи. Я смотрел на Инку, и все в ней казалось мне новым. Конечно, ничего нового в ней не было, просто я теперь относился к ней по-другому, и она ко мне тоже. — Ты что статуи себя изображаешь? — спросил Сашка. Инка засмеялась. Она смотрела на меня и смеялась. — Пойдем, — сказал я когда пошел вслед за Сашкой, Инка позвала, — Володя, Володя, подойди на минуточку. Я подошел. Инка сидела, подогнув ноги. — Нагнись. Я присел на корточки и нагнул голову. Инка зашептала, — Если выиграешь, пойдем кушать мороженое. Пойдем? — Подумаем, — сказал я. А перса на ее колено и поднялся. — Еще, еще, нагнись, — сказала Инка. Я нагнулся. — Не забудь, ты обещал посоветоваться с нашими. — Хватит шептаться, — сказал Сашка. — Катя, без меня не купайся. — Ну Нух, разок, окунусь, смотри, какая жара. Ей жарко, а мне не жарко. Ладно, разок, кунись. — Тоже мне Алипаша, сказал я. — А ты не вмешивайся, — ответил Сашка. Он пошел впереди меня, забирая вправо от берега, чтобы избежать повторной встречи с пляжниками, которых он только что обсыпал песком. Он предпринял этот маневр, не задумываясь, по инстинкту самосохранения. Понять не могу, как он умудрился бежать. Мы с трудом пробирались шагом между раскинувших по песку рук и ног. Множество людей одновременно разговаривали, кричали, смеялись. И вся эта разноголосица существовала сама по себе в звонкой и гулкой тишине пляжей. Так всегда бывает возле открытых пространств воды.